Глава 2. Но от ночного концерта с участием Жандеверта он чувствовал себя тошно и душно и с большим удовольствием не пошел бы на службу, но не пойти туда — это из области несбыточной мечты. Поэтому бледным видом и холодными ногами терзал взор Баряина и начальника отделения Богатькова, но они не имели возможности придраться, изо рта вчерашним-то не пахло. Значит, дело в болезни, а расследователь не у врача живот и язык показывает, а здесь, значит, все еще не так тяжко. Богатьков про вчерашнее и не знал, а Баряин о чего-то не вспомнил. В общем, они руководящие установки сделали, втык не дали, потому как не за что, и отправили всех выполнять порученное дело. Вениамин к середине дня мог быть задействован на задержании, поэтому был готов к этому, а пока вызвал из Дамзака арестованного позавчера техника-интенданта Трахтенбергера. А когда прокурор подпишет ордера, то и поедет по адресам. Мармач оформлял дело и ругался под нос на что-то ему ненравящееся. Трахтенбергера привели. Надо начинать протокол допроса. Поскольку его дело Вениамину дали только сегодня, то конспект допроса он составить не мог. Дело пока жидкое. Постановление о начале следствия, об избрании меры пресечения, ордер на арест, протокол обыска. Так, 54, 1Б, 7, 8, 11. Уже чуть-чуть понятнее. Это герой с артскладом, но что-то бумаг маловато, вроде как из столицы должны были прислать выписки из дел уже осужденных за военно-троцкистский заговор. Саша об этом говорил, и, скорее всего, этот вот Зюзя Маркович из тех, кого арестованное столичное начальство назвало, и анкеты арестованного нет Ладно, он про это Баряину скажет, а пока надо самому заполнить, чтобы тот же Баряин не увидел и не посчитал, что виноват не цудрейтер дежурный, а он. Так, протокол обыска, ничего интересного. Портбилет старого образца, пропуск на склад, ключи, заметки и восемь нагановских патронов. Ну, это обычное дело, у всякого со склада дома патроны лежат, а у него еще охотничье ружье и всякое к нему. «И кто у них на складе рекордсмен по патронам дома?» «Вы инженер третьего ранга, рыжий такой, имя Аркадий, а фамилия вроде как Маслов. У него патронов было аж двадцать шесть». «Ладно, начнем с неожиданного вопроса. Арестованный, вы знаете служащего на вашем складе воен-инженера Аркадия Маслова?» «Арестованный аж дернулся» но довольно быстро восстановил спокойствие и ответил, что у них такого нет. Есть вы инженер Аркадий Масальский, бывший начальник мастерской «Литр Бэм». Его он знает, поскольку до его приезда из Москвы сам Зюзя Маркович временно руководил мастерской. Знаете? А для чего он дома держит 26 нагановских патронов? Если бы у него был служебный наган, то другое дело, а у него ведь ТТ... Там совсем другой патрон. Зюзя Маркович догадался, что вопрос как бы не совсем ему, а как в пьесах пишется «в сторону», поэтому промолчал. Пошла рутина. Трахтенбергер. Зюзя Маркович. 1906 года рождения. Адрес — город Среднереченск, улица Училищная, 7, квартира 6. Начальник оперсектора склада номер 27. Паспорта не имеет как военнослужащий из семьи лесоторговца. До революции жил при отце, до 1928 года служащий, послевоеннослужащий РКК. Исключен из ВКПБ в 1937 году за сокрытие соцпроисхождением Служба в белых армиях, бандах не участвовал, оно и понятно. Репрессиям при советской власти не подвергался, Отец и мать умерли, брат Наум живет в родомышле. Другой брат служит на Дальнем Востоке. Где именно, он не знает. Жена Рива Бенционовна, 30 лет, домохозяйка. Сын Марк, 6 лет. Зюзи Маркович, подойди сюда и распишись в том, что твои данные записаны с твоих слов. Арестант неверной походкой подошел, расписался. Карандаш дрожал в руках, грифель чуть не сломался. Ага! Дальше три строчки уже он заполняет, приметы, кем арестован, где содержится дата. Ну что, арестованный, будем признаваться? Или про отца Анона изображать, который семьей и Семенем поделиться не хотел, а все изливал на землю? А дальше все куда-то исчезло на некий период времени. Словно бы Вениамин на пяток минут отключился, а потом снова глянул на мир удивленным, Взглядом, где это я? Что я делал последние пять минут? И почему все вокруг такое? Э, нет, не пять минут, а, пожалуй, час, судя по солнцу в окне. Трахтенбергер, бледный как луна в ночи, подписывает четвертый лист протокола. Впереди еще два листа. Мармач смотрит на него взглядом, в котором смешалось дикое восхищение и дикое фонарение в одной посуде. Что тут не так? Ну что? Так, техник-интендант закончил подписывать. Что тут у нас? Да нет ничего непонятного. Полное безоговорочное признание, хотя и не без слабого сопротивления в начале. Ответ. Вынужден признаться, что в конце 1935 года, работая на складе номер 27, я был завербован военно-фашистский заговор бывшим начальником артсклада номер 27 Булгаковым. С этого времени я стал на путь контрреволюционной изменческой деятельности против советской власти. Вопрос. При каких обстоятельствах вы были вовлечены Булгаковым в заговор? Ответ. В конце 1935 года Булгаков вызвал меня в кабинет и затронул вопрос о буржуазном происхождении. Указал, что из-за этого меня не продвигают по службе. В дальнейшем перспектив продвижения не следует ожидать. Булгаков указал на мое плохое материальное положение, обещая свое содействие и помощь. В дальнейшей беседе Булгаков высказывал свое недовольство существующим в СССР строем. «Будучи по своей идеологии, как выходец из буржуазной семьи, я был враждебно настроен в отношении советской власти. Я искал возможности установить связи с антисоветским подпольем. Когда Булгаков предложил мне войти в состав антисоветского подполья, я без колебания дал свое согласие». Вопрос. Какие задачи ставила перед собой контрреволюционная организация? Ответ. Булгаков мне говорил, что основные задачи контрреволюционной организации — свержение советской власти и реставрация капитализма в СССР путем диверсии вредительства ослабить обороноспособность нашей страны. Одновременно Булгаков сообщил, что руководство контрреволюционной организации находится в надежных и авторитетных руках и исходит от человека, работающего в варт округа, не назвав его фамилию. «Ну ладно. Потом протокол покажут Баряину и Богатькову, чтобы решить, куда и насколько глубоко копать, и как увязать с остальными деятелями на складе». «Ах да, у Саши надо спросить, кого он там со склада ведет». И что интересного Зюзя про них сказал. Вениамин нажал на кнопку звонка, пришел милиционер и отвел Трахтенбергера в комнатку на первом этаже. Там арестованные накапливались, чтобы не водить их по одному в следственную тюрьму. А кто это выдал полграфина воды? Наверное, Трахтенбергер между вопросами. Или он сам? Теперь к Мармачуму. И чё ты на меня глядишь, как пьяница на зелёного змея в бутылке или поп на воскрешего Христа?» Из низтового потока восторгов мормача удалось понять, что когда заполнением форм всё было закончено, то он, то есть сам Вениамин, начал сеанс того, что мормач принял за чрево Сначала устами михновского заговорил какой-то тип, вроде как на немецком. Ему это показалось похожим на разговор немецких офицеров, каких юный Мармач видел в восемнадцатом. Арестант от такого аж был готов сквозь землю провалиться. Затем Вениамин внезапно перешел на польский язык и довел беднягу до признания во всем, и даже в подготовке террористического акта в городе, причем не лично, а по заданию нач склада которого на это настропалили личный Якир и Киселев. Правда, не сейчас, а а по мере надобности во время войны или когда придет команда от Якира. Мармач утверждал, что, говоря по-польски, Вениамин употреблял слово «зыд» и еще какие-то слова, чем окончательно сломил сопротивление Трахтенбергера, и из того признания аж полились. Кто такой Киселев, ни Мармач, ни Михновский не знали, но пока не суть важно а Важно, что военно-троцкийский заговор на складе однозначен. Мармач попросил его научить такому, но его ждало разочарование. Михновский и сам не догадывался о своем таланте чревовещания и управлять им, естественно, не мог. Вот тут Вениамин вспомнил ночной сон с жандевертом и ощутил себя совсем разбитым. Поэтому он решил сходить в соседний дом Красной Армии и выпить кофе или чаю двойной заварки, чтобы малость взбодриться. Он оставил Мормача на хозяйстве и пошел стимулироваться. В случае нужды он будет совсем близко. Кофе в буфете не было, пришлось ограничиться какао. Стало немного легче, и голова перестала болеть. Мормач несколько обиженно сказал, что заходил Богатьков. Сказал, что сегодня операция отменяется. Прокурора вызвали в область. Будет не раньше, чем послезавтра. Ну, ладно. Вениамин сел и стал перечитывать трактенбергеровские признания. Ответ. Прямых заданий к подготовке диверсионных актов на складе номер 27 я ни от кого не получал. Вопрос. Вы говорите неправду, требуя от вас правдивых показаний. Ответ. Вынужден сознаться, что являюсь участником подготовки диверсионных актов по заданию Булгакова. Вопрос. Какие диверсионные акты на складе номер 27 приготовлялись вами и каким способом? Ответ. В 1936 году у мною были обнаружены три патрона капсульной втулки, о чем я доложил Булгакову, и получил от него ответ «пусть лежат». Что я и выполнил, положив их в хранилище, заранее зная, что они могут самовозгореться, чем вызвать пожар хранилища, а затем неизбежный взрыв, который привел бы к взрыву артсклада. Второе задание диверсионного характера я получил от Булгакова – скапливать на пороховой площадке большое количество пороха, что мной было сделано. Я умышленно скопил на площадке до девяти вагонов пороха разных марок, часть которого — изготовление 1916-1917 годов, и в силу своих физико-химических свойств оно быстро разлагаются и самовоспламеняются Пороховая площадка располагается на расстоянии в 12-15 метров от железнодорожной ветки, и от проходящего паровоза по ней свободно может попасть на площадку «Искра» и вызвать пожар на ней. При возникновении пожара в обоих случаях грозило складу взорваться близко расположенным хранилищем с боеприпасами. Других заданий диверсионного характера я не получал вопрос Кто вам известен из участников антисоветского военного заговора? Ответ. Из участников антисоветского военного заговора мне известны следующие лица. Первое. Булгаков Н.И., бывший начальник склада номер 27, который являлся руководителем заговорщической организации на складе номер 27. Второе. Попов, бывший помощник начальника склада номер 27. Третье. Кузьмин Ф., бывший плановик склада номер 27. 4. Масальский, бывший начальник мастерской Б. 5. Дробленов М, бывший начальник цеха мастерской Б. 6. Белоконь, бывший начальник цеха мастерской Б. 7. Шляпников ИТ, бывший начальник цеха. 8. Ходачков ЕВ, бывший начальник операционного отдела склада номер 27. 9. Фостий ФД, начальник первого Отдела, склада номер 27. 10. -е. Кононов, А.Н. Начальник отдела техконтроля, склада номер 27. 11. -е. Погребной, Е.М. Начальник 4 отдела, склада номер 27. Вопрос. Где находятся и работают в данное время указанные вами участники военно-фашистского заговора? Ответ. Мне известно, что Попов Кузьмин, Дробленов, Масальский в 1936 и 1937 годах арестованы органами НКВД. Белоконь работает в артоделе ХВО. Шляпников был вызван в Москву в распоряжение АУ РКК. Где точно находится, мне неизвестно. ходайско работает на складе номер 72 в городе Полтаве. Фостей, Кононов и Погребной работают на складе номер 27 в указанных выше должностях. Вопрос. Вы всех участников заговора, известных вам назвали? Ответ. Нет, я не показал о Королькове П.М., помощнике начальника склада номер 27, который также является участником заговора. Вопрос. Кто лично вами был привлечен для выполнения диверсионно-вредительских актов по складу номер 27? Ответ. Мною лично были привлечены в контрреволюционную заговорщическую организацию следующие лица. Первое. Немченко. Имя и отчество не помню. Надзиратель хранилищ склада номер 27. Второе. Мирный Артем. Надзиратель склада. Третье. Бондаренко Анна Никитовна. Надзиратель хранилищ склада номер 27. — Вопрос. Когда и при каких обстоятельствах вы вовлекли в контрреволюционную организацию указанных вами лиц? — Ответ. Немченко, Мирнова и Бондаренко я вовлек в военно-фашистский заговор в 1936 году при следующих обстоятельствах. Учитывая, что все завербованные мною крайне нуждались, так как были вольно-наемными и получали низкую зарплату, воспользовавшись этими обстоятельствам Я в беседе с каждым из них говорил, что могу с целью повышения их зарплаты военизировать и перевести в кадр, а Бондаренко и старшего рабочего перевести на должность надзирателя, взяв их под свою зависимость. Я поставил перед ними условие выполнять безоговорочно все мои задания, на что последовало их согласие. Спустя короткое время я свои условия выполнил. «Вопрос. Вы посвятили Немченко, Мирного и Бондаренко...» о наличии заговорщической организации на складе?» «Ответ. Нет, об этом я им ничего не говорил, так как не находил нужным». «Вопрос. От кого вам стало известно, что Корольков, Кононов, в Погребной и Фойсти являются участниками антисоветского военно-фашистского заговора?» «Ответ. Лично мне об этом никто не говорил. О том, что они являются участниками заговора, стало известно из совместных присутствий на совещаниях, проводимых Булгаковым» на которых он давал вредительские установки, которые выполнялись всеми участниками, как в отдельности, так и совместно со мной. Указанные совещания были завуалированы под видом технических совещаний. Вопрос. Укажите о конкретной деятельности диверсионно-вредительского характера Королькова, Фойстей, Погребного, Кононова. Ответ. Мне известно об их диверсионно-вредительской деятельности следующее. Первое. Фойстей принимал от мастерской «Б» имущество на хранение явно вредительского изготовления, о чем ему было заранее известно. В частности, он принимал 107 миллиметровые заряды 1910-1930 года, собранные без тесьмы на крышках, что не давало возможности при стрельбе стрелять с уменьшенным зарядом. Гранаты 152 миллиметровые сталистого чугуна – Принял непокрашенными ржавыми в количестве 8500 штук, которые без исправления хранил целый год. Гранаты 152 миллиметровые с вложенными детонаторами, в которых имелась воздушная пробка. Результат чего? Отказ от разрыва снарядом. Произвел отправку на завод двух гранат окончательно снаряженными, вместо неокончательно снаряженными, что не дало возможности заводу проверить партию в качестве снаряжения. В 1937 году принял от мастерской «Б» миллиметровые патроны с порохом марки «СП», в то время как указанный порох подлежал освежению. В силу этого патроны были некачественными. В 1936 году отправил по специальному назначению тротиловые гранаты вместо аматоловых. Забивал имуществом проходы в хранилищах, что в случае пожара не давало войти в хранилище, чем грубо нарушал в противопожарном отношении существующие правила. В течение 1936 и 1937 годов умышленно задерживал отправку образцов на физико-химические испытания, чем специально замедлил разгрузку пороховой площадки, подготавляемой как объект для совершения диверсионного акта. Также задерживал отправку образцов порохов от патронов и зарядов. С целью порчи имущества производил бесцельные переброски из одного хранилища в другое. Второе. Кононов А.Н. принимал от мастерской Б. вредительски изготовленные боеприпасы, оформляя актом, что имущество доброкачественное, в то время как ему было известно, что оно вредительски изготовлено. Разрешал сборку 76 миллиметровых патронов из пороха марки С.П., который подлежал освежению. Такие патроны являлись недоброкачественными. Разрешал исправление брака посредством ударом молотком по находящемуся в камере патрону, что приводило к тому, что из незначительного брака патроны превращались в негодные. Давал распоряжение о принятии зарядов без тесьмы, гранаты 152-мм с воздушной пробкой, заряды 122-мм с неправильным клеймом, патроны к 76-мм пушки с большим браком. Смешивал пороха разных марок и готов изготовления благодаря чему нельзя было определить качество такового и безопасность хранения. Третье. Погребной ЕМ изготовлял и хранил патроны без капсульной втулки, что может повлечь за собой самовозгорание пороха, а следовательно привести к пожару и взрыву хранилищем. Им были собраны заряды 122 миллиметровые из недоброкачественного пороха, который военсклад номер 22 признал негодными, требующими переделки. Заведомо неправильно подготавлял образцы порохов и зарядов для отправки на физико-химические испытания, что тормозило разгрузку пороховой площадки и создавало угрозу самовоспламенения пороха. 4. Корольков ПМ 1936 году являлся ответственным за работу мастерских. Светом его мастерские изготовляли вредительскую продукцию, которая сдавалась на хранение, а затем рассылалась по войсковым частям. Разрешал мастерской смешивать пороха разных марок, а потом сдавал их на пороховую площадку, что угрожало порч пороха и угрозы его воспламенения. Привел в запутанное состояние учет и отчетность по мастерским, благодаря чему нельзя установить точное наличие выстрелов и элементов. Корольков, являясь помначальник склада, присутствовал на совещаниях, проводимых Булгаковым, где последним давались вредительские установки, что Корольковым проводилась в жизнь и следил за их выполнением их другими участниками военно-фашистского заговора. Вопрос. Какие задачи вредительского характера давали вы Немченко, Мирному и Бондаренко, и что ими было выполнено? Ответ. Специальных заданий я им не давал. Целью втягивания их в диверсионную работу преследовал создать благополучные условия для моей подрывной контрреволюционной работы, которая, возможно, была очевидной для них, чтобы они молчали. Вопрос. Что вам известно о диверсионно-вредительской деятельности на складе номер 27 Шляпникова-Ходасько-Белоконя? Ответ. О диверсионно-вредительской работе на складе Ходасько-Белоконя и Шляпникова мне известно следующее. первое Шляпников и Белоконь, будучи работниками мастерской Б, умышленно выпускали вредительские изготовленную продукцию, заранее зная, что она будет принята, согласно данным установкам, Булгаковым. В 1936 году ими были выпущены полевые шарапнельные выстрелы 76 миллиметровые в количестве 190 тысяч штук, из которых 30% с явным браком. В 1937 году «Белоконь», будучи начальником цеха мастерской «Б», продолжал выпускать указанные патроны с еще большим процентом брака. Также ими ремонтировались патроны к полковой пушке 76 мм, которые выпускались негодными. Производили сборку патронов с порохами марки СП, благодаря чему патроны не являлись доброкачественными. Смешивали пороха разных марок, сдавая их на пороховую площадку, чем загружали таковую. Этим подвергали порох порчи и возможности самовоспламенения с вытекающими отсюда последствиями. Пожары и взрывы хранилищ с боеприпасами. Ходасько давал распоряжение об отправке войсковые части имущества из мобзапасов, чем искусственно снижал запасы на моб период Запутал учет и отчетность, благодаря чему не представлялась возможность учесть наличие имущества и полную комплектность, а также и качественное состояние имущества. Ходасько выполнял все вредительские установки Булгакова по работе склада. Знал о вредительской деятельности других участников заговора, принимая участие в выполнении заданий Булгакова. «Вопрос» следствие известно, что со склада номер 27 благодаря вредительской работе участников заговора создались благополучные условия к хищению арт-имуществом. Что вы знаете об указанных выше фактах хищений? Ответ. О случае хищения со склада арт-имущества мне неизвестно. За все время моей работы на складе расхитителей не обнаруживали подписи мехновского и Трахтенбергером. Чисто как на акварели Весь набор статей для Зюзи Марковича готов, разрезан на порции и подан, и на других найдется. Булгаков из города уехал к новому месту службы, вроде как с понижением, а вот те помельче скоро дождутся стука в дверь и ордера под нос. Вениамин встал и пошел в гости через два кабинета, где помянутый Саша, он же Александр Иосифович, курил четвертую папиросу, и раздраженно глядел в бумаги. Гость решил изобразить Изабеллу Юрьеву и начал. «Сашка сорванец, голубоглазый удалец, Саша, ты помнишь наши встречи В Приморском парке на берегу?» Примечание. Песня 1930-х годов на стихи Павла германа Голоса от природы, как у Вадима Козина, Вениамину не досталось, но в узком кругу родных и близких, а также девушек, получалось неплохо. Но Саша только кисло хмыкнул и пожаловался на военсклад, что они прислали пару актов проверки, которые нормальные люди понять не могут, и предложил Вениамину оценить и сказать, что там понятно. На тонкой кальке, сильно пострадавшей от ударов в пишущей машинке, которая пробивала ее насквозь на каждой четвертой пятой букве, а кое-где и целые слова истребляла. Ему удалось разобрать. Расследование. 2. 1937 год. На основании вашего распоряжения мною, нач номер три интедантом третьего ранга Товчикным, раз расследование по случаю неп авель осьости от пр... вки, на практику 45-мм миллиметровых паонов соско очно троиловый грана ой с очком от взрыватель к один ста ого черт без дополнительных детоаторов то есть не омплект. У Панаря У О А С К в, О за номером номер R810 от 28.01.1937 года Кома Диру 22 Мех Брик ды. Из расследования выяснилось, первое, вышеупомянутые 45-метровые патроны в количестве 11 902 штук, взяты с военного склада номер 29 13 ноября 1936 года в рит начальника первого отдела товарищем Трахтенбергером. Все под взрыватель КТ-1 нового чертежа для... Как военный склад номер 29 выслал вышеупомянутое имущество, указав в накладной, что 8011 гранат с очком под взрыватель КТ-1 нового чертежа, с взрывателем КТ-1 нового чертежа завода номер 15 1935 года, партии номер 29, 400 штук и партии 59, 50, 6600 штук и 8888 штук гранат очком под взрыватель КТ-1 старого чертежа со взрывателем КТ-1 старого, завода номер 15, 1933 года, партии номер 14, 719 штук, партии номер 16, 3080 штук, партии номер 9, 220 штук. После приема все упомянутые патроны были выделены товарищем Трахтенбергером в запас, не проверив взрывателей, укомплектовав патроны взрывателями как якобы нового чертежа. Фактически же было взрывателей нового чертежа 8000 штук, старого чертежа 3902 штуки, без дополнительных детонаторов. Итак, неправильно скомплектованные патроны лежали в запасах до отправки таковых интендантом третьего ранга товарищем Фостим. Второе. Отправку вышеупомянутого имущества различным войсковым частям, в том числе и командиру 22-й мехбригады, производили завхранилищем товарищ Бондаренко, технически малограмотное, которую контролировал сам начальник отдела товарищ Фостей. Начальник отдела номер один, интендант третьего ранга, товарищ Фостей, недостаточно уделил внимания своего контроля и допустил грубейшую ошибку при отпуске имущества, невзирая на то, что в наряде было ясно указано о необходимости отправки взрывателей КТ-1 только нового чертежа. Товарищ Фостей произвел отправку 45 миллиметровых патронов с взрывателем КТ-1 старого чертежа, ссылаясь на то, что пометок на ящиках какой чертеж не было, и что он считал, что взрыватели в цинках все нового образца, как принято складом. Выводы. Вследствие неправильной приемки 45-миллиметровых патронов, поступивших от военного склада номер 29, товарищем Трахтенбергерам, а также неправильно закомплектованных при выделении в запас, вело в заблуждение товарища Фостия при отпуске вышеупомянутого имущества в войсковые части. Начальник отдела, интендант третьего ранга, товарищ Фостий, отпуская имущество, еще более усугубил свою вину в действии недостаточного контроля, поверки отпускаемого имущества, не проверив ни одного ящика путем вскрытия от каждой партии взрывателей, отпускаемых в часть. П.П. начальник отдела номер 3, интендант третьего ранга Чикин. Копия верна. Старший бухгалтер техник, интендант первого ранга Амельченко. Облегчение прочтения со второго абзаца произошло не по вине машинки. Это автору надоело следовать машинистке Тасси и ее Ундервуду. Далее автор неполиткорректно выразился по поводу девственности обеих. Оттого здесь его отзыв по поводу обеих не приводится. Там, где стоят троиточи, в бумаге были пробитые дырки. Читая же текст с этими лаконами, Вениамин вслух матерился. Получалось что-то вроде «Вотр маман, партия номер 29, ерш твою мять 400 штук и тить за ногу», но более нецензурно. Ну и что ты понял? То, что долго руки у нас до них не доходили, до этого троцкистского гнезда, А так ни хрена собачьего не ясно. жан де сказал и не понял, что и зачем сказал. Саша принял жан де за какое-то ругательство, добавил на более понятном языке «брандохлыстый» и стал снова всматриваться в строчки и дырки. А вот у Вениамина чего то в голове появился ответ, что старая модель взрывателя КТ-1 склонна срабатывать не при ударе в неприятельский окоп, или что там у него а при выстреле сразу за адульным срезом а что еще хуже при перевозке переноске и толчках то бишь в обиходе от чего и сказано чтобы взрыватели старой модели войска не выдавать пока не решится вопрос о его переделке а вот откуда мысль пришла и кто сказал ему про эту особенность непонятно не учили его боеприпасному делу вот жендеверт какой Это он сказал не вслух, а про себя. Последствием этого стала другая мысль, что в механизированной бригаде есть танки и броневики, которым этот снаряд с этим же взрывателем нужен. Но танки и броневики едут к месту боя по неровным проселочным дорогам. Начался бой, и танки поехали в атаку, вообще как придется, в том числе через воронки и ямы. И вот тут КТ-1 от толчка и удара может взорваться. Прямо в запасах других снарядов. Вениамин с боеприпасами знаком был слабо, но о существовании детонации знал. В итоге что мы имеем? Танки будут взрываться как до боя, так и во время него. Причем в последнем случае никто не догадается, от чего а подумает, что это польский снаряд в танк попал и его взорвал. И получается, что у нас прямой умысел на диверсию и измена родине так как это любые действия, которые наносят ущерб военной мощи Союза ссср и его государственной независимости или неприкосновенности его территории. Поскольку Трахтенбергер военнослужащий, 54-1-Б только по этой причине. А вот Фостей, может, тоже 54-1-Б. Может, 193. Но фокус в том, что и 193 статья имеет вилку вплоть до высшей меры соцзащиты. Чем больше ляпов, тем наказание строже. Но если боец потерял винтовку стоимостью полторы сотни рублей и пять патронов в магазине, пусть даже еще десятку, то там санкция может быть и невелика. Но вот даже десяток погубленных танков — это больше, чем полмиллиона рублей. Там уже пахнет расстрелом. И Вениамин изложил эти соображения товарищу. Тот бросился записывать и даже поблагодарить забыл. А Михновский пошел к себе, мучаясь двух вещей. Как запомнить то, что сейчас пришло к нему, и откуда он знает про фокусы КТ-1 и цену танка в рублях? Он что, кольцо царя Соломона надел? Быстро добравшись до кабинета, он записал про то, что надо колоть Трактенбергера на рассказ про КТ-1 в свете 54-11, а то и похуже. Как план на завтрашний допрос его, но тут искуситель урода человеческого задал вопрос, а зачем это? Уже есть признание в подготовке теракта, зачем второй выход на это же? Он пораздумывал и решил, что чем больше крючков, тем надежнее рыбу удержат а то вдруг на выездную коллегию Зюзю Марковича приведут, а он скажет, что не планировал подрывать склад, дескать, у меня семья недалеко живет. Вообще-то километрах в двух, но Вениамин не мог достоверно сказать, долетит ли до училищной что-то опасное или нет. Дифвоенюристы СВК проникнутся и исключат этот пункт из обвинения, так что лучше понадежнее, а то еще напишут, что следствие проведено недостаточно тщательно, А кому нужно такое определение про себя? Врагу и никому другому.